Глава вторая. Главные добродетели. Предыдущий раздел был составлен как короткая радиобеседа. Если вам разрешается говорить только 10 минут, то приходится жертвовать всем ради краткости. Рассуждая о морали, я как бы поделил ее на три части, предложив пример с кораблями, и бы хотел охватить вопрос и при этом быть как можно лаконичнее. Ниже я хочу познакомить вас с тем, как подразделяли это в прошлом — Мыслители мыслили очень интересно, но для радиобесед их метод неприменим, так как требует много времени. Согласно этому методу, есть семь добродетелей, четыре из них называются главными или кардинальными, остальные три – богословскими. Главные добродетели – это те, которые признают все цивилизованные люди. О богословских или теологических добродетелях знают, как правило, только христиане. Я расскажу о теологических добродетелях позднее – Сейчас меня занимают только четыре кардинальные. Кстати, слово это не имеет ничего общего с кардиналами Римско-католической церкви. Оно происходит от латинского слова, означающего дверную петлю. Эти добродетели названы кардинальными, потому что они, так сказать, основа. К ним относятся благоразумие, воздержанность, справедливость и стойкость. Благоразумие это практически здравый смысл. Человек, обладающий им, всегда думает о том, что делает, и о том, что может из этого выйти. В наши дни большинство людей едва ли считают благоразумие добродетелью. Христос сказал, что мы сможем войти в его мир, только если уподобимся детям, и христиане сделали вывод. Если вы хороший, то, что вы глупы, роли не играет. Это не так. Во-первых, большинство детей проявляют немало благоразумия в том, что действительно им интересно, и довольно тщательно это обдумывают. Во-вторых, как заметил апостол Павел, Христос совсем не хотел, чтобы мы оставались детьми по разуму, совсем наоборот. Он призывал нас быть не только кроткими, как голуби, но и мудрыми, как змеи. Он хочет, чтобы мы, как дети, были просты, недвуличны, любвеобильны, восприимчивы. Но еще он хочет, чтобы каждая частица нашего разума работала в полную силу и была в первоклассной форме. Если вы даете деньги на благотворительность, это не значит, что не надо проверить, не уходят ли они к мошенникам. Если ваши мысли заняты самим Богом, например, когда вы молитесь, это не значит, что вы должны довольствоваться теми представлениями о Нем, которые были у вас в пять лет. Конечно, людей недалеких от рождения Бог будет любить и использовать не меньше, чем самых умных. Но Он хочет, чтобы каждый из нас во всю силу пользовался теми умственными способностями, которые нам отпущены. Цель не в том, чтобы быть хорошим и добрым, предоставляя быть умным другому, а в том, чтобы быть хорошим и добрым, стараясь при этом быть настолько умным, насколько это в наших силах. Богу противна умственная лень, как и всякая другая. Хочу предупредить, если вы собираетесь стать христианином, вам придется отдать и разум, и все остальное. К счастью, это полностью компенсируется. Всякий, кто искренне стремится стать христианином, вскоре начинает замечать, как все острее становится его разум. Отчасти поэтому и не нужно специального образования, чтобы стать христианином. Христианство – само по себе образование. Вот почему необразованный Беньян сумел написать книгу, которая поразила весь мир. Воздержанность одно из тех слов, значение которых, как ни жаль, изменилось. Сегодня оно обычно означает, что человек не пьет. Но в те дни, когда вторую из главных добродетелей окрестили воздержанностью, это слово ничего подобного не значило – Воздержанность относилась не только к выпивке, но и ко всем удовольствиям, и предполагала не полный отказ от них, но способность чувствовать меру, не переходить границы. Было бы ошибкой считать, что христианам нельзя пить, мусульманство, а не христианство запрещает спиртные напитки». Конечно, в какой-то момент долгом христианином может стать и отказ от крепких напитков. Скажем, он почувствует, что не сможет вовремя остановиться или находится среди людей, склонных к пьянству, и не должен поощрять их примером. Суть в том, что он воздерживается из-за определенных разумных причин, от того, чего не отвергает. Некоторым скверным людям трудно отказаться от чего-нибудь в одиночку. Им надо, чтобы от этого отказались и все остальные. Это путь не христианский. Какой-то христианин может счесть, что для него необходимо отказаться от брака, от мяса, от пива, от кино. Но когда он скажет, что все эти вещи плохи сами по себе, или начнет смотреть свысока на тех, кто себе в них не отказывает, он станет на неверный путь. Большой вред нанесло смысловое сужение слова. Из-за него люди забывают, что можно быть неумеренным во многом другом. Мужчина, который смыслом своей жизни делает гольф или мотоцикл, или женщина, думающая лишь о нарядах, обыгрыв бридж или о своей собаке, проявляют такую же неумеренность, как и пьяница, напивающаяся каждый вечер. Конечно, их неумеренность не выступает столь явно. Они не падают на тротуары за своей страсти к бриджу или к гольфу. Но можно ли обмануть Бога внешними проявлениями? Справедливость относится не только к судебному разбирательству, Это понятие включает в себя честность, правдивость, верность обещаниям и многое другое. И стойкость предполагает два вида мужества – то, которое не боится смотреть в лицо опасности, и то, которое дает человеку силы переносить боль. Вы, конечно, заметите, что невозможно достаточно долго придерживаться первых трех добродетелей, если нет четвертой. И еще на одно нужно обратить внимание – совершить благоразумный поступок и от чего-то воздержаться – не то же самое, что быть благоразумным и воздержанным. Плохой игрок в теннис может время от времени делать хорошие удары, но хорошим игроком вы назовете только того, у кого глаз, мускулы и нервы настолько натренированы бесчисленными ударами, что на них действительно можно положиться». У такого игрока они приобретают особое качество, которое свойственно ему даже тогда, когда он не играет в теннис. Уму математика свойственны определенные навыки, угол зрения, которые присущи ему всегда, а не только тогда, когда он занимается математикой. Так и человек, старающийся всегда и во всем быть справедливым, в конце концов развивает в себе то качество характера, которое называется справедливостью. Именно качество характера, а не отдельные поступки, имеем мы в виду, когда говорим о добродетели. Различие это важно понять, ибо приравнивая отдельные поступки к качеству характера, мы рискуем ошибиться трижды. Первое. Мы могли бы подумать, что если поступили правильно, то неважно, как и почему мы так поступили, добровольно или по принуждению, сетуя или радуясь, из страха перед людьми или ради самого дела. Истина же в том, что добрые поступки, совершенные не из добрых побуждений, не способствуют тому качеству характера, имя которому добродетель. А именно оно и имеет значение». Если плохой теннисист ударит по мячу изо всех сил не из-за того, что в данный момент нужен такой удар, а из-за того, что он потерял терпение, то по чистой случайности это может помочь ему выиграть партию, но никак не поможет стать надежным игроком. Второе. Мы могли бы подумать, что Бог хочет от нас подчинения определенному своду правил, тогда как на самом деле Он хочет, чтобы мы стали людьми особого сорта. Третье. Мы могли бы подумать, что добродетели необходимы только для этой жизни, а в другом мире не надо стараться быть справедливыми, потому что там нет причин для раздоров, не надо проявлять смелость, потому что там нет опасности. Возможно, все это так, и в мире ином нам не представится случая бороться за справедливость или проявлять храбрость. Но нам, безусловно, потребуется быть людьми такого сорта, какими мы могли стать, только если мужественно вели себя здесь». боролись за справедливость в нашей земной жизни. Суть не в том, что Бог не допустит нас в свой вечный мир, если мы не обладаем определенными свойствами характера, а в том, что если здесь мы не обретем по крайней мере зачатков этих качеств, никакие внешние условия не смогут создать для нас рая, то есть дать глубокое, незыблемое, великое счастье, какого желает для нас Бог».